Глава третья. Везет тому, кто... Плавно, но быстро все вокруг меняется. Весь мир окрашивается иным цветом. Красиво. Это надо видеть. Только ради впечатлений от всего этого стоило начать играть. Жаль, что скрины не передадут всего великолепия. Такое необходимо пережить и увидеть самому. До конца времени действия зрения богини я сидел и любовался. Одновременно восстановилась энергия, слегка затянулись порезы и царапины. Выпил всю оставшуюся воду из бутылки. Что делать теперь? По плану я уже должен был бы сейчас быть на точке возрождения. Собственно, туда мне дорога. Никакой другой дороги отсюда не видно. Да и как нулевому нубу выбраться с небольшой площадки на вершине огромного утеса во враждебной империи? Придется прыгать опять. Прыгну на этот раз с другой стороны этого утеса. Пока лечу, рассмотрю, что смогу у его подножья. С вершины-то много чего не видно. А вдруг мне повезет, и я увижу еще что-нибудь важное и ценное. Решено. Поднимаюсь на ноги и вперед. Перебравшись на другую сторону утеса и подойдя к краю, внизу, в метрах десяти ниже, обнаружил небольшую террасу, имеющую форму полуокружности с радиусом метров семь. Вдоль края дуги были выложены какие-то камни. А на самом краю, над обрывом, стояла скульптура монстра. Кто это изображен, я не знаю. Каюсь, поленился подробно изучить историю и легенды Терры. Особенно мало я знаю об Империи Тьмы. В моих планах она до сей поры вообще никак не фигурировала. Да и не неважный ты сейчас. Судя по тому, что я на вражеской территории, это какой-нибудь главный гад. Что надо делать гадом «Гадость. Каждому гаду по гадости. Это справедливо. Так как все равно умирать, цепляясь за все, что можно, сползаю вниз на террасу и подхожу к фигуре, стоящей на ее краю. Теперь я точно уверен. Это гад. Чудище обла озорно, огромно стозевно и лаяй. Автор этой скульптуры далеко не Антонио Канова. Очень далеко». Он, должно быть, хотел, чтобы зрители при виде этого его произведения становились заиками. У него получилось. Заикой не стал, но только потому, что у меня иммунитет. А вторую я решил нанести ответный удар и залез, используя многочисленные морды, клыки, шипы, лапы, крылья, черепа и прочее, на голову уродца и посмотрел вниз». У подножия холма была ровная площадь, выложенная красным камнем, ведущая куда-то под обрыв, прямо под ноги гада. Сверху не видать, куда она ведет, но по отдельным деталям и выступам предположил, что в скальном основании утеса вырублен храм или что-то вроде этого. Почему-то вспомнился храм Эль-Хазне в Петре, фасад которого высечен из единой огромной скалы. Его необычный вид воспроизводился во многих фильмах и играх, начиная с Индианы Джонса поэтому я его хорошо помнил. Наверняка там внизу какая-нибудь база темных сил. Недолго думая, я решил попробовать раскачать скульптуру и уронить ее вниз, как говорится, помирать так с музыкой. Я не вандал, но такое творчество пробуждает во мне резко отрицательные эмоции, поэтому звук от того, как этот гад грянет озимь, будет музыкой для меня. Похоронной музыкой, правда, но так уж карты легли. Замысел был неплох. Но раскачать монстра или хоть что-то отломить у меня не получилось. Сидя на шее гада, я пригорюнился. Так хотелось эффектно обставить попытку суицида. Может быть, еще и наградили бы каким-нибудь веселеньким достижением. Национальная черта. Все у нас хотят, чтобы были халявой и много водки. От философских дум меня отвлек звук хлопка. Внизу, в центре площадки, появилось сияние. Затем появились фиолетовые клубы дыма, и из них стали выходить, выползать, вылетать и выпрыгивать разные монстры. Разглядеть их с этой высоты не получалось. Хотя после отката зрения богини у меня осталось дальнее зрение картографа, причем прокачанное до максимума. На заметку, всегда надо брать все божественное. Умение дальнее зрение картографа позволяет путешественнику при попадании на неизведанную им территорию. Увеличить дальность зрение максимально на 200%, а карта игрока заполняется автоматически. Постепенно вся площадь заполнилась монстрами. Заполнилось не то слово. Монстры набились битком, как пассажиры московского метрополитена в часы пик. И тут у меня родилась новая идея. Умереть я успею, и лучше это сделать в бою. Быстро слез памятника неохраняемого государством. На меня почтенное собрание внимания не обратило, и я стал собирать камни, лежавшие по краям площадки, и перетаскивать их поближе к творению сумасшедшего эклектика. У меня нет умений, нет уровней, нет магии, маны — ноль. Да, для нее еще даже позиции в характеристиках не появилось. В этом мире я самый слабый из разумных. Но столкнуть камень вниз я сумею, потому что это все умеют. Физику только надо знать. «Интересно подсчитать, сколько урона нанесет трехпудовый камень, падая с высоты 200 метров?» «Считать не буду. Проверю на практике. Так веселее». «Сначала я перенес самые маленькие камни и сложил их у подножья гада. Потом методом кантования туда же доставил остальные и уложил так, чтобы они заняли наиболее неустойчивое положение на краю террасы. Как ни странно, не устал. И даже, похоже, стал бодрее и сильнее». Вот что значит борьба за правое дело. Впрочем, может, это камни? Такие необычные. Не зря же их по периметру этой странной террасы выложили. Монстр тоже не зря стоит в пустынном месте. Внизу, пока я суетился, ничего заметного не происходило. Звуки и всполохи в духе концерта группы тяжелого рока затихли. Толпа монстров неподвижно и тихо стояла в ожидании чего-то или кого-то. Ночь ожидаемо приближалась к концу... Луны уже поднялись в зенит, затмение вскоре должно стать полным. Также, судя по часам, в вызванном мною интерфейсе с минуты на минуту начнется восход Солнца. Одновременное полное затмение лун, конец ночи и восход Солнца. Когда готовился к сегодняшнему приключению, на астрономические события этого мира большого внимания не обратил. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что все это неспроста. Ко мне пришла уверенность, что именно сейчас должно произойти что-то важное. В этот момент внизу наметилось какое-то движение. Через портал появилась еще одна фигура. Надо думать, центральное действующее лицо в ключевой церемонии. «Сюрприз! Сейчас я вам это ключевое кое-чем накрою. Пусть и не медным, но каменным». Плечом, руками, ногами, и всем телом, один за другим и по нескольку камней сразу я столкнул все орудия убийства вниз. Склон утеса не был абсолютно вертикальным, хотя и имел почти девяносто градусов наклона. Не был он и ровным. Сброшенные мной камни летели, вращаясь и ударяясь о неровности скал, отскакивали от них и отламывали куски породы, увеличивая общий поток камнепада. Все, процесс пошел. Большего я сделать не смог бы просто стоял на краю и с обоснованным любопытством ждал развития событий. А развивались они странно. Если звук рассекающих воздух камней еще можно было не услышать или не обратить на него внимания, то грохот ломающихся от ударов скал, причем над головами собравшихся, не заметить невозможно, и тем не менее какого-либо движения в толпе около стен храма я не заметил. Предположил лишь, что это какой-то магический и религиозный обряд во время которого ни в коем случае нельзя двигаться и прерывать его. В таком случае мне, наверное, повезло или... Много времени ко для преодоления высоты в 200 метров не нужно. Первый из них падает на кого-то, кто стоит у самой стены утеса или у входа в храм. И ничего. Никакой реакции. Все стоят, не шевелясь, как будто так и надо. Я начал уже сомневаться в том, что попаду сегодня на респ. Наконец, два-три камня дальше других, отскочившие от стены утеса, попадают в самую середину сборища, в субъекта, появившегося последним. Мне очень повезло. Неожиданная эффективность моих действий превзошла все ожидания, и я невольно затаил дыхание. Сначала полыхнуло белым светом. Потом из центра ударил вверх черно-фиолетовый столб непонятно чего. Одновременно раздался грохот, лишивший меня слуха, и тряхнуло так, что я едва не свалился. В панике схватился за какой-то хвост, выпиравший скульптуры. Надеюсь, что это был хвост, а то скульптор тот еще извращенец. И на мгновение повис над бездной. То есть дно там было, но падать на это дно настроения уже не было. Мои планы изменились, и я захотел досмотреть шоу до конца. То ли от моих кульбитов, то ли от землетрясения каменный монстр покачнулся и стал заваливаться вниз. Я рванулся изо всех сил, и мне удалось бросить тело вверх по направлению к площадке, попутно пинком отправив каменного урода вниз. Это получилось. Здорово. Статуя, осыпая все вокруг мелкими камнями, полетела с обрыва, а вот я упал неудачно. Так приложился виском апостамент, что искры из глаз и дыбав. «Оглушение». В глазах поплыли пятна, в основном красные и желтые. Пятна весело кружились, то сливаясь, то распадаясь на части. Должно быть поэтому, когда среди них появилось пятно синее, я особо не прореагировал. Но оно не сдавалось. Покрутившись вокруг моей головы, село мне на нос и клюнуло в лоб. Когда я был маленький, меня клюнул петух. Воспоминания до сих пор острые, негативные. здесь же возник Совсем другой эффект. Я лежал на спине и чувствовал себя не то чтобы богом, но близко. Почаще бы так. Удивительный прилив сил и здоровья. Сфокусировался на пятне. Увидел небольшую синюю птичку и услышал. «Беги!» Все-таки сильно я ударился головой. Голоса мерещится «Стоп! Что же это я?» Точнее, где же-то я? Это же мир меча и магии. А значит... Обратно на вершину я взлетел одним духом. «А а дальше куда?» — спросил я неизвестно кого. Неизвестно кто ответил вопросом. «А как ты вообще сюда попал?» Ха, Обратно так не вернуться, можешь не сомневаться. Но на всякий случай показываю неизвестно кому рукой в сторону елки-катапульты, стоящей на той стороне возлома. Неизвестно, кто опять высказался. — Возьми меня в руки и произнеси «Портал к еле» и смотри на нее очень внимательно. И на плечом мне села синяя птичка. Тут-то я и припомнил про украденную птицу богини. Осторожно взял ее и скороговоркой произнес требуемое. Шаг в возникшую марево портала, и я вернулся к той самой еле, с которой началось это приключение. Почти родная локация. Ущелье Грома. Такое впечатление, будто домой пришел из дальнего похода. А я ведь здесь и суток еще не пробыл. Обдумав все произошедшее, я решил, что пока не поступят новые данные, можно считать голос в голове, принадлежащим птице удачи. Так сказать, до выяснения. Птица из рук перелетела обратно на левое плечо. — Кольцо отдай! — Что? С момента появления в Терре никаких колец я не только не держал в руках, но даже и не видел, хотя что-то было в глобальном сообщении. — А, ты про кольцо богини, как там ее зовут? — возмутилась птица. — Ну, извини, я исправлюсь. Вот встанет чуть поспокойнее и сразу исправлюсь. — Отдавать кольцо будешь? — я подумал. — Еще подумал. — Буду если ты подскажешь, как это сделать». «Сверк?» — сердито вырвалась по птичьей моя собеседница. «Удот, в кармане посмотри». «У меня есть карман?» — это я прокололся. «Карман, надо же!» Обшарив обрывки штанов, рубахи и куртки, я с удивлением обнаружил в последней маленький кармашек. Вот совершенно уверен, не было его там еще вчера. Не было и не писали ничего о таких карманах на официальном сайте Терры. В кармане, размер которого соответствовал размеру кольца, и обнаружился металлический ободок. Я вынул его и внимательно рассмотрел. Кольцо богини. В описании сплошные вопросительные знаки. Птичка перелетела на ладонь, аккуратно, словно провоцируя меня передумать, взяла кольцо в клюв, взлетела и исчезла. И тут началось. Глобальное событие. Игрок империи людей, прорвавший завесу тьмы, напал на императрицу тьмы, освободил птицу удачи и вернул богине кольцо божественной власти. Силы тьмы ослаблены. Вперед, герои! Нанесите империи врага ответственный удар. Вот это уже плохо. Успел подумать я, и вдруг... Игрок, вы убили стража храма смерти. Игрок, вы убили стража храма смерти. Игрок, вы убили стража храма смерти. Логи сыпались как из рога изобилия. Сколько этому убил стражей храма смерти на первый взгляд и не сосчитаешь. Игрок, вы убили стража храма смерти. Игрок, вы убили стража храма смерти. Вы получаете опыт три вопросительных знака. Ваш статус новичка не позволяет повышение уровня выше десятого. Ожидайте. Вы сможете повысить свой уровень на... Три вопросительных знака. После выхода из локации новичков. Игрок. Вы убили капитана стражей хрена смерти. Вы сможете повысить свой уровень на... Три вопросительных знака. После выхода из локации новичков. Игрок. Вы убили архимага императрицы тьмы. Вы сможете повысить свой уровень на 3 вопросительных знака после выхода из локации новичков. Игрок: Вы после выхода из локации новичков сможете повысить уровень на 3 вопросительных знака. Ожидайте. Игрок: Вы прервали обряд разрушения силы богини света. Вы сможете получить награду от богини после выхода из локации новичков.